Счастливчик Ганс. Ганс прослужил семь лет у своего господина и стал ему говорить. «Срок моей службы сударь миновал уже, и я бы очень охотно вернулся теперь к моей матери, а потому пожалуйте мне мое жалование».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 «Ну уж, если вам моя корова так приглянулась, так я охотно поменяюсь ею на вашего коня». Ганс был радёшенник этой имени, а крестьянин поскорее вскочил на коня и поспешил уехать. Вот Ганс преспокойно погнал перед собой корову и все обдумывал свой удачный оборот. «Как это славно! Стоит только куском хлеба запастись, в нем у меня не будет недостатка».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 Ганс рассказал ему, что случилось. Мясник подал ему свою фляжку и сказал, "Нак, выпи выпей да подкрепись. Корову это, конечно, никакого молока не даст. Она уж стара и годится разве только для тяги, либо на убой». «Э, проговорил Ганс ероши на голове волосы, кто бы мог подумать. Ну, конечно, хорошо, если можно такую скотину дома заколоть. Говядина славная, но я корою мясо не люблю».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 А простодушный Ганс, избавившись от своих опасений, преспокойно пошел своей дорогой с гусем под мышкой. «Корее, все хорошенько сообразить, так я, пожалуй, в брышах отмены», размышлял Ганс. «Во-первых, жаркое из гуся отличное, затем жиру-то сколько из него вытопится, месяца три кряду на нем лепешки печь станем».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 Он поспешил вперед и достиг, наконец, дома своей матери.